Под этим влиянием и были составлены основы соглашения, имевшие целью сочетать идею Фрейденберга о трипостасной власти, стремлениях хлеборобческих групп и совета государственного объединения. Первое. Южная Россия разделяется на две части. Одна губерния Киевская, Волынская, Подольская и впоследствии Черниговская, Полтавская и часть Харьковской будет управляться украинской директорией. Другая будет называться Южно-Русским краем под управлением русской власти. Предполагается директория при участии представителя добровольческой армии. Второе. Оккупация всего района французскими войсками. Третье власть директории только гражданская четвертое создается единый фронт против большевиков с французским генералом во главе образуются смешанные международные оккупационные отряды франко украинские и франко русские шестое директории проводят аграрную реформу по программе кадетской партии выкуп больших имений при иммунитете мелких и средних хозяйств. Седьмое. Французы берут в свои руки управление финансами и железными дорогами. Таким образом назревала военная оккупация Франции юго Юга России со всеми вытекающими из нее последствиями. Насколько близка была к осуществлению этой идеи, Видно из того, что 8 февраля предполагалось подписание сторонами договора, и начальник французского пресс-бюро подготовлял уже к нему представителей одесской печати. «Соглашение является чисто военным», — говорил он. «Вопросы об единстве России и о признании украинского государства в этом соглашении почти вовсе не затронуты. Решение французского командования использовать все силы, в том числе и украинцев, для борьбы с большевизмом непреклонно, и все препятствия и противодействия этой политике будут сметены. Можно сказать с уверенностью, что главным препятствием к окончательному соглашению послужил вопрос личного состава украинской директории вокруг которого разгорались страсти, закрутился одесский омут. На протяжении двух-трех недель под давлением разносторонних влияний Фрейденберг трижды менял решение. Первоначально переговоры основывались на базе сохранения директории, кроме Винниченко и Андреевского, и пополнения ее хлеборобами, в том числе Григоренко. Против этого плана восстали Хлеборобская организация и Совет Государственного объединения, не допускавшие участия Петлюры. На сцену вышел тогда блок грековской группы и украинской громады с новой семичленной директорией, в состав которой должны были войти генерал Греков, Котов, Коношенко и Григоренко. Но возникшие крупные разногласия расстроили и этот план. Блок распался, громада раскололась, и Фрейденберг вернулся к прежнему своему плану — сохранить существующую директорию, изъяв лишь из ее состава петлюру и пополнив хлеборобами. В таком виде были предложены окончательные условия директории. Фрейденберг, введенный в заблуждение окружавшими его честолюбцами, был очень удивлен, когда его проект не удовлетворил никого, и прежде всего те самые круги, на которые он рассчитывал. Многолюдные собрания хлеборобов, состоявшиеся 15 и 19 февраля, вновь и категорически высказались Против всякого сближения с украинцами они выражали неудовольствие добровольческим правлением и соглашались на создание самостоятельной местной власти под покровительством французского командования и самостоятельной вооруженной силы под руководством французов.